Что касается церквей, то, вероятно, от них должна быть какая-нибудь польза, иначе добрые люди не стали бы их строить. Но особенной необходимости в них нет. Говорят, это храмы Господа Бога. Но, по-моему, Джудит, вся земля — это храм для людей со здравым умом. Ни крепости, ни церкви не делают нас счастливее. К тому же в наших поселках все враждуют друг с другом, а в лесах царит согласие. Крепости и церкви всегда стоят рядом, и однако они явно противоречат друг другу. Церкви должны служить делу мира, а крепости строятся для войны. Нет-нет, я предпочитаю лесную чащу. Женщины не созданы для кровопролитий, а им не будет конца, пока длится эта война. Если вы разумеете белых женщин, я согласен с вами. Вы недалеки от истины. Но если говорить о краснокожих Скво, то им такие дела как раз по нраву. Ничто не может сделать такой счастливой Уа-Тауа, будущую жену нашего деловара, Как мысль, что в эту самую минуту он бродит вокруг лагеря своих заклятых врагов, охотясь за скальпами. Послушайте, Зверобой, она ведь женщина. Неужели она не тревожится, зная, что ее любимый подвергает свою жизнь опасности? Она не думает об опасности, Джудит. Она думает о славе и когда сердце полно таким чувством, в нем не остается места для страха. Уа-тауа ласковое, кроткое, веселое создание, но она мечтает о славе не меньше, чем любая деловарская девушка. Через час она должна встретить змея на том месте, где Хэтти высадилась на берег, и я не сомневаюсь, что она теперь волнуется, как всякая женщина. Но она была бы еще более счастлива, если бы знала, что в этот самый миг ее возлюбленный выслеживает Минга, надеясь раздобыть его скальп. Если вы и впрямь верите этому зверобой, то я не удивляюсь, что вы придаете такое значение природным склонностям. По-моему, Любая белая девушка пришла бы в отчаяние, зная, что ее жениху грозит смертельная опасность. Мне кажется, что и вы, хотя и кажетесь всегда таким невозмутимым и спокойным, не могли бы не тревожиться, зная, что ваша Уа-Тауа в опасности. Это другое дело. Это совсем другое дело, Джудит. Женщина — слишком слабое и нежное создание, чтобы подвергаться такому риску, и мужчина обязан заботиться о ней. Я даже думаю, что это одинаково соответствует натуре и краснокожего, и белого. Но у меня нет своей уа-тауа, да, вероятно, никогда и не будет. А вот Гарри не посиди решительно все равно, кто его жена. Индийская скво или губернаторская дочка, лишь бы только она была хоть чуточку смазлива и стряпала бы обеда для его ненасытного желудка. Вы несправедливы к Марчу, Джудит. Да, очень несправедливы. Бедный малый сохнет по вас. А когда мужчина отдает свое сердце такому существу, как вы, то ни ирокесская, ни деловарская девушка не сможет заставить его изменить этому чувству. Вы можете сколько в вашей душе угодно смеяться над такими людьми, как Непоседа, и я, потому что мы не отесаны и не учились по книгам, но и у нас есть свои достоинства. Не надо презирать честное сердце девушка, если даже оно не привыкло к разным тонкостям, которые нравятся женщинам смеяться над вами, зверобой? Неужели вы хоть на одну минуту можете подумать, что я способна поставить вас на одну доску с Гарри Марчем? Нет, нет, я не так глупа. Никто не может сравнить ваше честное сердце, мужественную натуру и простодушную правдивость с шумливым себялюбием, ненасытной жадностью. И заносчивой жестокостью Гарри Марча. Самое лучшее, что можно сказать о нем заключается в двух его кличках: тропыга и непоседа, которые не означают ничего особенно хорошего. Даже мой отец, хотя он и занимается в эту минуту тем же самым делом, что и Гарри, отлично понимает разницу между вами. Я знаю, наверное потому что он сам сказал мне об этом. Джудит была пылкая и порывистая девушка. Она не привыкла к условностям, которые сдерживают проявление девичьих чувств в цивилизованном кругу. Ее свободные и непринужденные манеры были гораздо выше пошлых ухищрений кокетства или же черствой бессердичной надменности.